Друг сердечный. После уроков юные натуралисты задержались в школе, чтобы устроить кормушку для птиц. Трудились почти до вечера. Зато когда на следующее утро в школу собрались остальные ребята, все как один по достоинству оценили работу. Столпившись в классе, они с любопытством смотрели в окно. За стеклом виднился школьный сад, весь засыпанный снегом, а на полянке, словно беседка, красовался новый кормовой столик для птиц. На нем толкалось и торопливо склевывало зерна конопли, целая стайка воробьев. Прошло несколько дней. Птицы охотно посещали кормушку. Кроме воробьев в ней побывали синицы, щеглы и степенные красногрудые снегири. Но вот однажды в птичью столовую явился совсем новый гость. Ребята никак не могли узнать, кто он такой. Прилетел незнакомец вместе со стаей воробьев, но он был вдвое крупнее и издали казался совсем черным. Усевшись на кормовой столик, он принялся за рассыпанные ягоды рябины. — Да ведь это скворец! — — сказал подошедший к ребятам учитель Иван Сергеевич. — Наверное, у кого-нибудь из клетки вылетел. Хорошо, что на вашу кормушку наткнулся, а то бы ему туго с едой пришлось. — Замерзнет он, — заволновался кто-то из мальчиков. — Ведь скворцы зимуют в теплых странах, а не у нас. — Это не страшно. — Перезимует, — ответил Иван Сергеевич. Птиц ведь гонит на юг не холод, а голод. А чем же его кормить? Ну, насчет еды, скворцы не очень разборчивы, сказал учитель. В природе едят насекомых, червей, разные ягоды. В неволе же и от каши, и от моченого хлеба не отказываются. Лучше всего кашу ему положить, или ягод рябины. Так ребята и сделали, только очень боялись, ну-ка их новый гость почему-нибудь перестанет посещать кормушку. Но все опасения оказались напрасны. На следующее утро Скворец уже был на месте, с тех пор он совсем прижился в саду возле школы. Скворец вовсе не боялся людей. Когда ребята приходили в сад и клали в кормушку птицам еду, он тут же слетал на столик и принимался за угощение. Совсем ручной, — говорили дети, — только в руки не дается. Однажды Скворушка прямо превзошел сам себя. Когда самый деятельный из юных натуралистов Петя Зайцев нес ему корм, Скворец вдруг слетел с дерева, сел Пете на голову, да так и доехал до самой кормушки. Все, видевшие эту сцену, были в полном восторге. Каждое утро, придя пораньше в школу, ребята бежали в сад, несли птицам еду и уж, конечно, приносили что-нибудь вкусное своему скворушке. Но вот как-то раз, прибежав пораньше в школу, ребята увидели в коридоре незнакомого старичка. Он подошел и приветливо поздоровался. — Здравствуйте. Пришел к вам по важному делу. — Мне сказывали, что к вам в сад Скворец залетел. — Так возле школы и околачивается. Ребята сразу насторожились. Наверное, этот старик хочет поймать их скворца. У нас в саду птичья кормушка, разные птицы туда прилетают. Уклончиво ответил Петя Зайцев. Мы их ловить не дадим. Мы охраняем природу. Старичок одобрительно закивал головой. Охраняйте, дело хорошее. Я тоже природу люблю. А насчет скворца я вот к чему. У меня свой был. Подобрал его шмахоньким птенчиком. Выходил, выкормил. Совсем ручной вырос, по дому свободно летал. Да не досмотрел я. На прошлой неделе в форточку вылетел и пропал. Жалко, погибнет зимой. Ребята переглянулись, говорить или нет. Наконец Петя сказал. К нам каждое утро скворец прилетает, может, и ваш, только он не погибает. Веселый такой, мы его ловить не дадим, он на воле гораздо лучше перезимует, чем в комнате. Ну, раз вы его кормите, охраняете, пусть у вас и живет, — охотно согласился старик. Я ведь тужил, что погибнет, уж больно занятный. Бывало, хожу по комнате, а он на голову сядет и ездит взад-вперед, а сам распевает, на весь дом заливается, будто в лесу. Я его начал учить разговаривать. Скворцы это могут не хуже попугаев. Бывало, посажу в клетку, сам напротив, сяду и повторяю все одно слово. А он сидит тихо, тихо, слушает, значит а потом и сам начнет повторять. Только сразу трудно ему по-нашему, по-людски, слова выговаривать. Не очень понятно у него получается. Но все равно, как повторит, я сразу ему за старание награду — сахару или печенье. Смышленый, старательный был. Да вот, беда, не усмотрел я за ним. Улетел. Ребята еще раз переглянулись. — Если хотите, пойдемте с нами в сад, — предложил Петя. — Мы сейчас птицам корм понесем. Наверное, скворец уже ждет. — Я с радостью, я птиц люблю, — затропился старичок. — Может, и вправду скворушку своего увижу. Идемте, ребятки. Все вместе вышли в сад, пошли по узкой тропинке. Только стали подходить к кормушке, скворец тут как тут. Уселся на столик, головку-то на один, то на другой бок наклоняет, смотрит на ребят. Наверное, угощение ждет. Ах, батюшки! Да ведь это он, он самый есть, заволновался старичок. И хвост маленечко выщипан. Сорока его пощипала, тоже в комнате у меня ручная живет. Скорушка, скорушка, поманил он. Куда ж ты залетел, друг сердешный? Скворец приподнял головку, весь насторожился, будто прислушиваясь к чему-то давно знакомому. Послушал, послушал, и вдруг фрур прямо с разлета старику наглу. Уселся и затрещал, залопотал что-то. Торопясь, даже захлёбываясь. Др-др-серч-серч-серч-ч. серч кто то друг сердечный, — укоризно пробормотал старичок. — Отцам от сердечного друга марш в окно и поминай, как звали. Старик приподнял руку. Скворец тут же сел на ладонь. — Сладенького просит, пояснил старичок. — Да сладкого, большого охотник. Он достал из кармана крошки печенье и предложил скворцу. Тот охотно съел тут же, не слетая с ладони. — А теперь лети, лети, куда знаешь, — добавил старичок. — Улетел от меня, значит, и дружба брось. Но скворец, видно, решил иначе. Он взлетел и уселся снова на голову своему хозяину. Тот обернулся к ребятам. Развел руками и весело сказал, — Ну, что с ним поделаешь? Я ж его не ловлю, не держу насильно. — Верно, верно! — закричали все наперебой. — Ваш! Ручной, ручной он! Пусть у вас и живет, если хочет. — Сами видите, — улыбнулся старичок и добавил, — Кажись, неразумная тварь. А прежнее добро все-таки вспомнил, а сердечного дружка улетать не хочет. Так скворец и уехал, сидя на голове своего воспитателя. Ребята проводили их до калитки, еще долго кричали вслед. — До свидания, прощай, друг сердечный.